Tell me you, me. Words, nice you, me. you me. To... 34 Маша в прямом эфире выступила с призывом «Свергнуть власть ботаника!». Город Машу слушал с изумлением. «А разве у ботаника есть власть?» — вопрошали друг у друга телезрители, не отрывая взглядов от экранов. Там возмущенно бушевала Мария. Какой-то гнусный тип без души, без морали. Да попросту больной человек взялся не откуда и творит с нами все, что взбредет его больную голову. Ботаник один, а нас много. Так неужели мы не найдем, что противопоставить ему? В студии стали раздаваться звонки, прозвучали вопросы. А что ему надо-то ботанику? «Власти над вами, славы и, возможно, денег!» Без запинки ответила Маша. «Но мы ему все это уже невольно дали. Все, кроме денег. Деньги он может взять сам». «Так отберите!» «Она ещё ребёнок!» Качая грустно головой, воскликнул Галин. «Боюсь, что чтоб неприятности себе не нажила!» И между тем она права!» Вступилась Лидия Павловна за Машу. «И подписаться я могу под каждым её словом!» «Да в чём права? В том, что к толпе взывает!» Ну, близорука ведь толпа. Кто видит дальше своего носа, тот у нас уже пророк. А Маша, что она им объяснить пыталась? Надеюсь, хоть не то, что наш ботаник негодяй. Уж это каждый знает. Да, знает. Ну и что с того? Какие каждый принял меры? «А, впрочем, Галин, прав и ты!» Здесь Лидия Павловна рукой махнула. «Какая разница, под кем ходить? Под Николаем, Сталиным или под ботаником? Любая власть – маньяк, а деньги – просто дьявол! Ботаник же стремится к власти, тут и дурак сообразит!» Ей Гален тут же ручку и поцеловал. «Моя душа, вы очень правы!» – воскликнул он. «А вы, мой друг, подлиза, вот только возражали и уже согласны. Хоть скажите, с чем?» «Да с тем, что власть любая. Есть маньяк. Сколько народу наш ботаник загубил? 100? Двести Триста? Говорят, уж тысячу А что такое тысяча народу? Какая власть считает их числом? Вот мой приятель умер от инфаркта, когда не получил обратно то, что собирал всю жизнь Лидия Павловна горестно вздохнула «Моя подруга от того же умерла! Я не инфаркцию имею, хотя больна была и сильно!» Когда все вклады отобрали, она карабкалась, пыталась, но на лекарства не хватало, и ей пришлось таки и умереть! А сын ее погиб уж позже! Представь, вдруг стал наркоманом! За год сгорел! «А был таким смешным ребенком, но безработица ввергает в ад!» «И мне скажи теперь, друг Галин, ну разве каждый не маньяк, кто над народом стать решился, не зная, что ему сказать?» «Да согласился! Всяк, кто идет во власть решать свои дела, маньяк и хуже!» Ботаник тоже оказалось убивает не для того, чтоб убивать, а чтобы текст какой-то накорябать Да нам-то что итог один Готов уж текст он никому не нужен и трупов высится гора разбитых судеб горя слё Да! Плакала, как Анечка моя, моя подруга, умирая. Всю жизнь трудилась, собирала, а умираю, как собака. И некому меня лечить. Ботаник так изощренно не издевался над жертвами своими. Ах, Галин, помогать ей я пыталась. Писала, умоляла, торопила. «Ведь речь идет о жизни человека, заслуженного, трудового!» «Писала всем имущим власть, и у ботаника здесь сердце дрогнет!» и «Не дрогнула, и Аня умерла, а следом сын ее!» «А у невестки спустя немного родилась больная дочь и вскоре тоже умерла!» «А это ведь не всё. Смертей я знаю и поболее, мучительных и нестерпимо длинных, когда униженных людей, гниющих заживо, голодных, беззащитных, пытают этой жизнью. Какая, Господи, несправедливость! Предать народ доверившийся власти... Здесь ботаник родителям покажется, пожалуй. Да, власть и маньяк, когда она подла. По мне так власть и подлость синонимы. Пока, а там посмотрим. Если доживем. следующий день Елисеев повторил путь Дианы. Он отправился в агентство, которое прислало письмо. Там он выразил желание урегулировать вопрос неплатежа. Все та же девушка с удивлением ему сообщила, что не далее, как вчера по этому же вопросу приходила Диана Владимировна и долг погасила. Елисеев был неприятно поражен но с симпатичной улыбкой сообщил, что он сам жену об этом просил, но теперь появилась проблема с ключом от квартиры. Он потерян. «Как? Опять?» – изумилась юная сотрудница агентства. Елисеев сразу сообразил, что ключ уже получала Диана, и с очаровательной усмешкой сказал. «Моя жена – ужасная растереха!» «Тогда надо бы поменять замок!» Выдавая последний дубликат, сказала девушка. «В квартире нет ценных вещей», — успокоил ее Елисеев. Однако он тут же понял, что был неправ. Комната была оборудована дорогой звукозаписывающей аппаратурой, на исследование которой Елисеев, в отличие от Дианы, не пожалел времени. «Настоящая студия». Когда Елисеев услышал все этапы превращения своего голоса в голос ботаника, он ошалел. Пораздавать Перму, подумал Елисеев. В штабе он первым делом вызвал своего помощника и спросил: "Результаты анализов почву уже пришли?" "Да, только что получили". Помощник протянул Елисееву заключение эксперта. Елисеев прочитал заключение и не смог скрыть своего волнения. «Что-то важное?» — спросил помощник. «Да, грязь в стуфель — та же, что и с места преступления. Образцы, данные на экспертизу, полностью совпали. Та же почва». «И что это значит?» «Только то, что человек мною подозреваемый был на месте преступления». Задумчиво пояснил Елисеев. На анализ он отдавал грязь туфель которые они с Дианой с удивлением нашли мокрыми до поездки во двор Красного дома, и грязь туфель которые он снял после поездки. В совокупности с комнатой, напичканной аппаратурами, это наводило на панические размышления. Елисеев решился на анализ. «Почему ты не сказала мне, что была в той комнате?» Спросил он вечером за ужином Диану. «Зачем?» – удивилась она. «Хотела посмотреть на мою реакцию. Ты не веришь мне? Не веришь?» «Возможно, ты болен?» Положив руку на плечо мужа, ласково произнесла Диана. «Я пущу себе пулю в лоб, если выяснится, что я ботаник!» – предупредил Елисеев. Диана заплакала. Но, «Но ведь дальше так продолжаться не может!» Рыдая, сказала она. «Возможно, тебя надо лечить. Ведь это страшно. Гибнут люди, гибнешь ты. Почему ты не хочешь сдать сперму? Не обязательно докладывать, кому она принадлежит. Тебе дали почти неограниченные полномочия. К твоим услугам все, доступное современной науке. Так пользуйся этим! Елисеев опустил голову, молчал. Диана приняла его молчание за сомнение, ей показалось, что еще немного, и она сможет уговорить мужа. «Скажи, что сперма принадлежит подозреваемому!» С вдохновением продолжила она. «Что получил ее по почте, что тебе ее подбросили! Да придумай что-нибудь! В конце концов, давай принимать меры! Если ты болен, будем лечить!» «Ты вылечишься! Никто и не узнает, что ты был ботаником!» «А люди? Женщины, которых я убил?» С ненавистью крикнул Елисеев. «Они-то знают!» Диана запнулась, но поспешила выдвинуть новые аргументы. «Женщину же не вернуть! Сознательно ты не убивал! А если ты болен, какой с тебя спрос?» Главное, что ты начал принимать меры сразу же, как узнал об этом. Тебе надо лечиться, но сначала надо убедиться, что ты болен. Умоляю, сдай сперму. Я так больше не могу. Жить и постоянно подозревать, думать, копаться в прошлом. Неизвестность хуже смерти. Пора уже знать, что происходит. Если ты болен, будем лечить. Если нет, будешь ловить ботаника». Диана подошла к мужу, обняла его, ласково прошептала. «Послушайся меня, любимый, вот увидишь, нам сразу станет легче. Вдруг выяснится, что это опять игры ботаника, что это не ты. Ведь может быть и такое, да? Ведь ботаник с его гипнотическими способностями все может. Раз он носовал сюда жучков, значит у него есть ключ от моей квартиры». Раз есть ключ, значит, он мог ночью открыть дверь и намочить твою одежды, а туфли испачкать грязью. После этого он разбудил нас своим звонком и послал к Красному дому. Ведь и такое может быть, правда? «Все может быть», — уныло согласился Елисеев. «Все что угодно». «Вот видишь, лишь только сперма твоя не может оказаться на жертве, если ты, конечно, не ботаник». Этого он никак подстроить не может. Это скорее могла бы подстроить я. Умоляю, любимый, послушай меня. Это единственный способ узнать истину. Сделай анализ. Нет. Помотал головой Елисеев. Нет. Да почему же нет? Почему ты не хочешь сдать сперму? Яростно закричала Диана. Да потому что я уже сдал кровь. Завопил Елисеев. Диана опешила. «И что?» Испуганно прошептала она. «Какой результат?» «Группа моей крови совпала с группой крови ботаника. Анализ моей слюны подтвердил тоже. К хеномной дактилоскопии прибегать опасно. Моя экспертная группа может заподозрить неладное». «А в частном порядке?» Спросила Диана. В твоей группе столичные специалисты, а у нас есть свои и не хуже. А если обратиться к нашим специалистам и заплатить за экспертизу деньги? Мне Миша устраивал такой анализ, когда я подозревала Патрика. Правда, пришлось выложить кругленькую сумму, но разве это может нас остановить?» Елисеев рассердился. «Давай закроем эту тему!» Рявкнул он, и Диана испуганно замолчала. Ночью она долго не могла уснуть. Признание мужа ее потрясло. «Если группа крови совпала с группой спермы, – думала Диана, – это еще не доказывает, что мой муж убийца. Сколько их вообще, этих групп? Я слышала, что не так уж много. Столько же, сколько групп крови. Гораздо меньше, чем в нашем городе мужчин. Следовательно, таких совпадений будет много» но, с другой стороны, такое совпадение настораживает. Нет, я так больше не могу, так и с ума сойти недолго, я должна знать. Желание знать правду стало нестерпимым. Внутреннее чувство временами подсказывало Диане, что муж не убийца, не маньяк, нормальный, здоровый человек. И Диана хваталась за эти подсказки, как утопающие за соломинку. Она уговаривала себя, но до конца уговорить не удавалось. Были и сомнения. Страшные сомнения. Эти сомнения Диана жаждала развеять. Утром, встретив в студии Машу, она не отвела глаза, как делала это в последние дни, а смело взглянула на подругу и сказала, «Нам надо поговорить». «Очень хорошо», — обрадовалась Маша, распахивая перед Дианой дверь своего кабинета. «Я решилась», — сообщила Диана. «Дальше тянуть нельзя. Я решилась, но не знаю, как это сделать. Можно ли все устроить так, чтобы Елисеев не понял?» Маша бросилась к подруге, положила руки на ее плечи и ласково сказала. «Во всем положись на меня. Я все устрою. За тобой только материал для исследования. Я рада, что ты решилась и ни о чем не переживай». «Мы снимем с себя этот груз. Я уверена, что все обойдется. А если нет...» Маша запнулась. «А если результат будет плохой, я с тобой. Мы вместе это преодолеем. Хорошо? Мы же почти как сестры. Мне всегда не хватало старшей сестры, любимой сестры». «Спасибо!» растроганно поблагодарила Диана. Сперму я принесу завтра утром. На следующий день Диана выполнила свое обещание, и между подругами установились прежние доверительные отношения. Диана с мучительным нетерпением ожидала результатов геномной дактилоскопии, Маша всячески старалась облегчить ее мучения. Маша, словно забыв все свои прежние подозрения и доводы, теперь убеждала подругу в обратном. Порой она была излишне красноречива, и Диане в этом красноречии чудились сочувствие и жалость. «Это мнительность», — уговаривала она себя. «Не надо ни о чем думать, надо дождаться результатов экспертизы». Но дни шли, а результата всё не было и не было. Диана уже устала пытать Машу, которая с каждым днем становилась все нежней и нежней. Маша заботливо напоминала о будущем ребенке, убеждала, что Диана в первую очередь должна думать о нем, беречь себя, не переутомляться, не держать в мыслях плохого. Это очень настораживало. Наконец, нервы у Дианы не выдержали, и она, забыв про осторожность, обратилась с вопросом к Кучкову. «Как думаешь, Миша, сколько времени может понадобиться, чтобы произвести геномную дактилоскопию спермы?» «День, два, десять, месяц!» «В зависимости от обстоятельств!» Расплывчато ответил Кучков. «А зачем тебе? Продолжаешь самодеятельные поиски ботаника?» «Продолжаю!» — солгала Диана. «Понятно!» — усмехнулся Кучков. «Хочешь вытереть нос своему зазнайке мужу?» «Хочу!» — делая вид, что не замечает сарказма, ответила Диана. Ругаться с Кучковым не входило в ее планы. «Так и ты, елисеева опоздали!» Радостно сообщил Кучков. «Похоже, вам всем утрет нос наша Маша! Вот кто настоящий сыщик!» Диана насторожилась. «Что ты этим хочешь сказать?» Кучков оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли поблизости чужих ушей, и заговорчески спросил. «Не сдашь меня, Елисееву?» «Ты что, Мишка, первый год меня знаешь?» – обиделась Диана. «Тогда слушай, разведка мне тут недавно донесла, что Машка озадачила нашу экспертную группу, притащила им сперму, которая при ближайшем рассмотрении оказалась спермой ботаника. Но пока это тайна». Диана оцепенела. «Что значит «при ближайшем рассмотрении»?» Не слыша своего голоса, спросила она. «А то и значит, что Машка принесла сперму для сравнительной экспертизы. Ты же знаешь, что на нескольких жертвах удалось найти сперму ботаника. Так вот та, которую принесла на геномную дактилоскопию Машка, и та, которую нашли на жертвах, принадлежит одному и тому же человеку, если ботаника так можно назвать». «И кто он?» Еще больше цепенея прошептала Диана. Она побледнела и с трудом держалась на ногах, старательно демонстрируя спокойствие, но удавалось плохо. Кучков, довольный произведенным эффектом и чувствуя себя едва ли не победителем, снисходительно сообщил. «Этого пока не знает никто, кроме Машки, разумеется». Но она, владельца принесенной спермы, держит в строжайшей тайне. И чем это объясняет? Чем обычно объясняют? Интересами следствия. Думаю, Машка готовит всем грандиозную дулю. Плакала слава твоего Елисеева. Сделает его Машка. Уже почти сделала. А Елисеев об этом знает? А зачем бы я тебя просил ему не болтать? «Не знает и не хочет знать!» Почему-то злорадно сообщил Кучков. «Как это «не хочет знать»?» Удивилась Диана. «Разве уже не он у вас главный?» «Так ты не в курсе!» В свою очередь изумился Кучков. «Они же с Машкой на ножах!» «Ну, после того текста ботаника!» Елисеев не смог простить ей своего поражения и начал притеснять, требуя подробного каждодневного отчета. А Машка не без помощи своего Черняхова добилась самостоятельности. Теперь она никому не подчиняется, хотя формально все еще входит в нашу группу. Дала на экспертизу сперму, потребовала хранить это в тайне. Эксперты и хранят. «Плохо хранят, раз ты знаешь», — ядовито заметила Диана. «У меня свои методы». Расплылся в улыбке Кучков, бросая в рот таблетку Ронда. «Так что можешь намекнуть своему Елисееву о том, что мимо проскакала его слава? Только чур меня не выдавать! Ты обещала! Я еще не забыла!» «Можешь не сомневаться, я умею хранить тайны», — заверила Диана и, не помня себя от ярости, ворвалась в кабинет Маши. To my nightmare I think you're gonna like it I think you're gonna feel You love not to vacation Unnecessary sedation You wanna feel at home Cause you belong Закричала она. «Ты меня столько времени за нас водила! Что ты, змея, готовишь? Что?» Вползла в мою душу, и я как дура все выложила, а ты за моей спиной козни строишь! Маша растерялась. «Какие козни?» «О чем ты?» – залепетала она. «Почему ты скрываешь от меня результаты экспертизы?» наступала на нее диана что ты подлое задумала маша вспыхнула кто сказал тебе это неважно презрительно усмехнулась диана главное что это правда ты давно уже знаешь результат и водишь меня за нос интересно с какой целью признавайся что ты задумала пока я не удушила тебя своими руками Диана вцепилась горло подруги и действительно начала ее душить. Ярость придала ей сил, и, несмотря на то, что Маша была значительно крупней, бедняжке было нелегко снять со своей шеи руки Дианы. «Ты сошла с ума!» — крикнула она, с трудом переводя дыхание и нервно растирая покрасневшую шею. «Успокойся и сядь! Нам надо поговорить!» Диана мгновенно успокоилась и уселась в кресло. Маша поправила прическу и, с укором глядя на подругу, сказала. «Разве так можно? Ты беременна. Я защищаюсь, могла случайно тебя толкнуть. Это нехорошо. Подумай лучше о ребенке». «Ты мне зубы не заговаривай!» Опять разозлилась Диана. «Благодетельницу из себя не строй! Больше не схаваю! Не дура!» Зря ты так, сокрушенно качая головой, ответила Маша. Я не желаю тебе зла и ничего скрывать не хотела. Сама место себе не нахожу. Вот вроде и подозревали мы его с тобой, вроде и готовы к этому были. А да, родидила к такой беде не подготовишься. Как узнала я. Ох. В общем, растерялась сама. Три ночи не спала, ломала голову, что делать. Твой ребенок, Елисеев, все так переплелось. Сердце разрывается от боли. Хоть убей меня, не знаю, как быть. А решение надо срочно принимать. Люди гибнут. Диана подалась вперед и, плотно сжав губы, слушала. Когда подруга замолчала, она процедила. «И что ты надумала?» Маша пожала плечами. «Не знаю». Как и обещала, хотела с тобой посоветоваться. Но не находила сил. Каждый день клялась, что сообщу страшную весть. Вот сегодня и сообщу. Все не находила в себе сил. Каждый день откладывала. Давала себе клятвы, что скажу завтра. Потом послезавтра. И так до этого дня. И такой грех брала на душу. Сейчас даже легче стало. Дианочка, Маша смахнула слезы. «Дианочка, теперь надо что-то решать! Решай ты, я не могу! Только быстрее решай! Люди гибнут!» «А что я должна решить?» — возмутилась Диана. Удивительным образом она смогла взять себя в руки и сидела уже спокойная, но полная ненависти к Маше. «Что я должна решить? Выступить с заявлением в прямом эфире? Мой муж-ботаник? Этого ты ждешь от меня?» Или ждешь, когда я убью его своими руками, как Патрика, чтобы концы в воду? И я чиста, и мой ребенок, и я вдова, он сирота, а все спокойны. Так не будет этого. Ботаник или не ботаник, но ты знаешь сама, что не он уже убивает. Вчера я сама передавала в эфир информацию о трех убийствах. Что, все ботаник? За одну-то ночь? его мой Елисеев, козел отпущения. Что ли ты хочешь? Тебе сенсацию подавай, я знаю. А то, что у людей горе, что жизнь рушится, тебе наплевать. Маша залилась слезами. Ты Не наплевать, не наплевать, запричитала она. Я уже все придумала. Клянусь, я согласна молчать, но при одном условии. В каком еще условии, насторожилась Диана. «Собирай Елисеева и уезжай с ним подальше от этого города! И лечи его! Обязательно лечи! Мне будет трудно, очень трудно! Я, пожалуй, потеряю право уважать себя! Но, клянусь, я ни слова никому не скажу! Могила!» «Могила?» – подумала Диана. «А что? Мысль неплохая! Могила – это верней!» I'll see